28 глава. Подгулявший прохожий пхнул на широким плечом, а другой тут же дернул за армяк с другой стороны. Всплеснув руками в безнадежной попытке удержаться на ногах, Иван Карпыч исчез в полутьме провонявшего с цаками и гнилию переулочка. били умело. Справный мужик и не последний кулачный боец на деревне, Иван Карпыч пытался было отмахаться, но ни один из богатырских ударов не попал по супротивникам. В обратку шли короткие, совсем не замашистые, но очень больные тычки, от которых отнимались руки и ноги, а вот Робби все скручивалось в узел. Били скучно. Никакого азарта на лицах, а будто бы бабы с сечкой капусту рубят, да надоело им это до чертиков перед глазами. Скучная, порядком поднадоевшая работа, ни уму, ни сердцу. Били долго. Взрослый, матерый мужик, привыкший ко всему, уже не пытался отмахиваться, а только скулил, безнадежно пытаясь прикрыться руками и уползти. В душе поселился даже не страх, а стылый ужас и полная безнадега. Не столько даже от боли, сколько от этой самой безнадеги невозможности хоть как-то ответить. Даже в самых при жестоких драках с колиями и кровищей противнику доставалось немногим меньше, и азарт с обеих сторон. Злоба. А здесь от бьющих плечется скука в каждом движении. И потихонечку приходит понимание, что если надо, бить будут вечно. Не умом, в душе где-то. Болезненный тычок куда-то вниз живота, и Иван карпович со стыдливым ужасом понял, что обоссался как маленький. Несколько бесконечных минут спустя последовал очередной тычок, от которого шумно опорожнился кишечник. Снова удары и понимание забьют. Вот так вот просто, чуть не на глазах проходящих мимо проулка людей. Насмерть. Или, хуже того, покалечат, оставят гадящим под себя шарахающимся от каждого резкого движения. Он заскулил и свернулся в клубочек. Окровавленные губы выплевывали бессвязные униженные мольбы. Сами, помимо головы. Сломался. Короткая заминка, и мужика с легкостью неимоверной вздернули вверх за ворот. Он не противился, пытаясь удержаться на подкашивающихся ногах и мотыляясь вслед малейшему шевелению руки. В заплывших глазах застыл ужас и покорность судьбе. Сейчас его можно толкнуть к петле, и он сам просунет голову и сделает шаг. Только бы все закончилось. Тля. Перед глазами Ивана Карпыча появился еще один мужчина, глядящий брезгливый, как на испачканную в говне подметку сапога. Насекомое. Ты насекомое? Насекомое. Безжалостные, совершенные за человеческие глаза глядели Иоанна Карпыча с ног до головы, и тот понял, что вот он. Ужас. Это... Это самое страшное, что он видел в жизни. Глянешь вот так издали, купит средние руки, а в глаза не иначе, как сам. Да... Выдавил крестьянин со страхом и надеждой, ощущая подкатывающее беспамятство. Глаза, насекомое. Его встряхнули, и мужик собрался остатками сил. «Да, да», зачастил он. «В глаза, барин, в глаза». Проснулась взбитая поколениями рыболепная покорность к тому, кто имеет право бить, вешать. Насиловать, обрекать на голодную смерть, потому как за ними вооруженные гайдуки, солдаты, пушки. Сейчас тот, кто имеет право, встретился с Ивану Карпучеву за мусоренном переулке. С гайдуками. Так почему же ты, насекомая, начал выплевывать слова сам, влез в дела людские? Слова эти сопровождались пощечинами, от которых мутылялась голова у Ивана Карпыча. Несколько раз сам ударил лично. Потом вместо него подошла яственная проститутка. Скались с бешеным весельем, она стала рядом. — Почему, насекомая? — в этот раз ударила баба. Унижение для справного мужика страшенное, но Ивану Карпычу все равно, потому как не она а сам через ее руки. — Повелый барин, — заскулил он, — не знал. Скажи только какие-то твои дела, как век бога, пощади. Тля. Сам приблизился, и у Ивана Карпыча нашлись скрытые резервы. Штаны стали чуть тяжелее. — Ответь мне. Ты племянника жены своей в город запродал? Так почему же снова в его жизни появился? И пощечина отпадшей бабы. Хлесткие. Отпущенные со всем удовольствием в блестящих глазах с расширенными зрачками. И я в голове у Ивана карпочка каша. Кормил, поил. А потом деньги он прислал. Барин, помилуй. Говори. И снова хлесть. Мальчишка зашептали губы. По что такое ему? У меня хозяйство в себе нужнее выпрочь, чтоб место знал покорность одна от Бога и и в семью денежки. За что ему? Мне нужнее. Болезненный тычок. И вот Иван Карпыч сидит, раскорячившись ногами в собственных саках, досмотрит да снизу вверх. Несикомое. Голос самого задумчив. Таракан. А он крестник мой отныне. В мире ночном. Иван Карпыч завыл тихонечко от накатившего ужаса. хлесть по морде. И стоит баба эта падшая. В глаза смотрит. Скалится до самых десен. Дышит тяжело. Ноздри дрожат. Крестник. Повторил сам, наступив носком сапога на промежность крестьянина и перенеся туда часть веса. Мой. Ты его продал за похлебку, а потом посмел покуситься на чужое. На Егора. Бак! Боль дикая, но страх сильней, только корчится под сапогом. Убрал. Мне дорогу перешел, насекомое, смотрит брезгливо сверху, и не только мне. Насекомое, носком сапога по лицу слегка, любой купец превыше всего ставит прибыль и удовольствие. А Егорка плясун, да первый на Москве, веселит купечество московское. А теперь нет, скучают купцы. — Понял, насекомое, понял, кому ты дорогу перешел? — Мне, — снова пинок в лицо, — крестнику моему, да всему купечеству московскому. — Ты теперь интересно жить будешь? — Обещаю. Один из громил задрал ему голову и привычным движением вставил в зубы горлышко стеклянной бутылки. Давясь и отфыркиваясь, крестьянин пил, чтобы не захлебнуться, и отчаянно боясь противостоять мучителям. Миг и опустил переулок. Иван Карпыч некоторое время сидел все так же на грязной холодной земле, погрузившись в собственные мысли. «Жев?» — поинтересовался оборванец, зашедший в переулок с деловитым видом. «Ну и славно! Ну-ка, подвинься!» Задрав палы одежды и спустив штаны, оборванец начал шумно испражняться, не обращая больше внимания на избитого мужика. Кое-как собравшись, Иван карпович воздвиг себя на ноги и побрел из переулка. Стук в дверь и на голос. «Можно?» «Да», — с трудом отрываясь от книг, возвращаясь в реальность. «Войди». Ручка медленно пошла вниз и вошла Надя, придерживая подбородком стопку учебников. «Папа велел мне помочь тебе с уроками». Вежливо, но чуть отстраненно сказала она, поставив книги на стол. «Определить уровень твоих знаний». «Уже зеваю, подтягиваясь, экзо... экзаменовали». Литература, русские истории, здесь бурлачить надобно было, в иностранных языках только грамматику подтянуть. Каря и глаза выразили ясственное сомнение, на что спорить не стал и только кивнул на книги. Надя застопорилась, сделав это глазами. А чего на меня сверкать? Объяснять надо, а не сверкать. Не дождавшись чего-то там, она с демонстративным вздохом вытащила второй стул и чину селась, поправив платье. Приступим. Экзаменовала она меня с превеликим удовольствием, будто играючись. Где я плавал и тонул, она специально не тыкала носом, но вроде как удовольствие получала, если я вдруг чего не понимал. «Уровень твоих знаний вполне удовлетворительен для человека, окончившего приходскую школу», — произнесла она, явно копируя чужую манеру. «Я составлю для тебя план занятий». «Я...» yeah. — снова одеваю «Не кончал ничего. Самоучка. И ем тот план занять тоже не надо. Я с учительшем не гимназическим договорился». Девочка явно захотела что-то интересное сказать, но сдержалась. Только книжкой так «хлоп!» закрыла, значится «Тогда зачем я тебя экзаменовала?» Сдерживаясь, произнесла она. «Игралась?» Снова зевок. «Извини. Я очень плохо спал». Голова не соображает. Пришла, значит, и надо так, она явно обиделась на что-то, на что? Поди пойми, если баба, сами на придумывают, сами обидятся. Но села и переселивая себя полюбопытствовала. Самоучка, ты совсем в школу не ходил? Не а. Так, по вывескам. В городе уже Вроде как и правда почти, потому как за прошлую жизнь говорить нельзя, но ведь и в раке. Рассказываю, когда это, так каждый раз стыдно немножечко. А потом уже и так, по книжкам от букинистов. Полтора года как. Ротик ее сделал букву О. обровки поползли вверх, но только на миг. Я вижу, есть она, зависть. Появляться начала». Потому как она такая вся умненькая, а я... А вот с манерами совсем беда. Говорю быстро, пока зависть не укрепилась. И с речью. Поможешь? Только не сегодня, потому как я не выспался и голова тупая. Кивок такой решительный. И вышло. Но, думаю, пронесло пока. Мне-то этих манер от маменьки ей не хватит, дед учительш. Ну, видно же. Нацелилась просвещать, и если нет, то и обиделка может пойти. Пусть играется. «Да», – выскочил я за дверь, – «пока помню. У меня с литературы плохо совсем. Ну, то есть книжки классические начитал и даже всё понял. Но по-своему, они как учителям надо. Образцы сочинений может достать у подруг? Грамматика? А, а не, пишу я глаже чем говорю, да и так могу. Просто расслабился за лето, да и сегодня устал». Погоди, нахмурила на бровке Объясни мне, а как можно понять классическую литературу по-своему? Гимназическая программа тема хороша, что объясняет суть явлений. А по-своему, значит, неправильно. И сама такая чистенькая, правильная, что аж умелила. Не, там объясняют, как толковать надо. И это как в Библии. Есть, что написано, есть, как толкуют. И оттуда все разногласия межхристианских конфессий. Гимназии толкуют, как надо литературу понимать. Не факт, что писатель думал именно так. Тут же как в гимназии-то? Я начал загибать пальцы. Первую голову воспитание под государственное надо. Послушание. Строим ходить, слушаться старших, исполнять правила. Подданных растят. Не вижу в этом ничего дурного батюшки а из глаз чуть не молони. «Ладно», – Ла поворачиваясь обратно в комнату забыли «забыли». «Нет уж и цеп за рукав. Тема это так себе не для разговоров но потом. власти хоть даже и на лице учителей и родителейучить власти хоть даже и в лице учителей и родителей умство не любитят строго в рамках по учебникам и с правильным толкованием никому. Пообещала Наде по глазам вижу. Не врет. Ну а че, папина дочка? Ладно. И в комнату ее маню. Пошли. Снова расселись. Только я это, предупреждаю ее, со своей колокольни. На великую ученость не претендую. Улыбка в ответ. Такая, что еле-еле. Литература, начинаю, почесав нос. Ед такая себе муть. Не перебивай. Ну вот... Написал граф Толстой «Войну и мир». Да здоровски так. Сам читал, понравилось. А участники той войны негативно почти все. То есть интересно, но ляпов вагоны. Вплоть до враг. Перебивая надувшуюся было Надю, пояснее У бикинистов читывал как отзывы на Толстого, так и дневники участников. Многое сильно иначе. И вроде как и подумаешь. Потому что литература и даже высокая, но ведь есть... История, машу рукой, и вовсе в раке. Набор фактов и враг, смешанных так, как нужно для пропаганды. Остаются книги, архивы, уперлась-то. Ага, киваю болванчиком. Ты по пугачевскому бунту что читала, если помимо мнений властей? Много там осталось от противоположной стороны? Слышал о таком хоть на копеечку? То-то. И такого? у Долго потом спорили. По истории с литературе, да вообще всякому такому. Редко где мнениями сошлись, но интересно это да. Каждый при своём, но аргументированно, без свар. Она меня тем крыла, что образование, да по плану, оно всё-таки даёт. А я нежданчиками. То от букинистов сухаревских чего, то свои мысли, как человек снизу. «Дети!» – позвала нас Мария Ивановна. «Ужинать!» Надя встала со стула и прищуренно посмотрела на меня, выпитив подбородок. «Продолжим наш разговор как-нибудь потом», — сказала она, чуть присев, как и подобает хорошо воспитанной девочке. «Воспитанный?» «Но в глазах и даже чутка в голосе азарт, и будто даже рокот копыт скифской конницы. Стопчет!» «Папина дочка!»